Эпилог. Карину Сорокину похоронили на местном кладбище. Народу собралось немного. Алена с мужем Аркадием, мать Карины с внуком, участковый со своей невестой, Павел и, разумеется, отец Петр с женой. Уманский пришел один. Вики с ним не было. Очевидно, она не хотела встречаться с Павлом. После похорон Уманский позвал всех на поминки, но кудиеров и Францев отказались. Вместе они возвращались к опорному пункту. Под руку с Николаем шла его невеста. Заявление они уже подали, и свадьба должна была состояться в самом начале сентября. Они уже миновали рынок и прошли мимо магазина тысячи мелочей. Стали прощаться с кудияровым зная, что тот должен уехать. И в этот самый момент ему позвонил Ашимов. «Я вам кое-что должен», — напомнил он. «Ничего вы мне не должны». Я так не могу. Дал слово, надо держать. И тут же пошли гудки. Кудееров не стал перезванивать и переспрашивать. Все выяснилось, когда он открыл свою хонду. На заднем сиденье лежал небольшой портфель. Павел заглянул в него и обнаружил две запечатанные в полиэтилен упаковки пятитысячных купюр. — Ты еще не отнес отцу Петру то, что мы нашли у погудина спросил он участкового. — Как раз вечером сегодня планировал. — ответил Францев. — Тогда прихвати это, — сказал Кудеяров, протягивая участковому портфель. Они стали прощаться, обнялись, и Николай спросил. — Не жалею, что с Викой ничего не вышло. Главное, чтобы она не переживала. Но мне кажется, ей не до переживаний сейчас. Она уже давно любит Уманского, а со мной у нее было от безысходности. Дай Бог счастья обоим. — Это да, — согласился Николай и еще раз напомнил. «Жду тебя на своей свадьбе». На свадьбе Николая и Лены Кудьярова не было. Его перевели в Москву на новую ответственную должность, и он не смог приехать, поздравил по телефону. А еще раньше состояла свадьба нового мэра городка Ветрогорска Леонида Владимировича Уманского. Народу в Мамороме было немного, но Францева с будущей женой пригласили, как и вернувшегося в родные пенаты, Васю Кулька а еще Романова и напросившегося Эдика Погосяна. А Шимова не было. Он за месяц до события отправился на свою историческую родину. На городской площади в честь молодоженов прогремел салют. Гремел так громко, что дискобол-динамовец после очередного залпа каждый раз вздрагивал. Виктория Уманская начало учебного года встретила в новой должности. Ее назначили заместителем директора школы первой ее пришла поздравить искренне радовавшаяся учительница начальных классов Илона Полуверова по прозвищу Батон. Лидию Степановну Друян обвинили в умышленном убийстве, но в процессе судебного заседания адвокату Куравину удалось поменять страшную статью на 109-ю «Убийство по неосторожности». В результате суд определил для Друян наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно что, впрочем, не помешало Лидии Степановне ускользнуть в Германию. Туда же, в Гамбург, перебралась и Марина погудина решив не ждать, когда отыщется ее муж. Дом Друян и дом погудиных были выставлены на продажу. А в Тихом городке началось большое строительство. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз», Июнь 2018 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Андрей Леонов.